Ханна, 1950 -й. Мама стала неслышной, как призрак, а Густаво становился все более неуправляемым. Эулоджио возил его в католическую школу, в колледжио де Белен, и обратно. Но мы так и не встретили никого из его друзей. Еще с той поры, когда он был совсем маленьким, Гортензия брала его каждый выходной к своей сестре Эсперансе, потому что у той был сын Рафаэль. Несмотря на разницу в возрасте, у Густава появился, по крайней мере, один друг для Иггор. Хотя он и не был особенно рад посещению деревянного домика, который мог сравнять с землёй любой сильный ветер и где постоянно говорили об апокалипсисе и боге, до которого ему не было никакого дела. Он постепенно отдалялся от нас и особенно от Гортензии. В нём проявлялись жизненная сила, несдержанность и спонтанность. присущие кубинцам. Я полагаю, он стыдился нас с матерью, двух женщин, которые не могли открыто проявлять свои чувства и которые были полны секретов. Пара сумасшедших женщин, запертых в доме, где никогда не было газет, где не слушали радио и не смотрели телевизор, не праздновали дни рождения, Рождество и Новый год, в доме, где никогда не светило солнце. Густаво взлился даже на то, как мы говорили по-испански. Нашу манеру выражаться он считал излишне сложной и претенциозной. Мы смотрели, как он приходит и уходит, будто чужой, и часто избегали говорить в его присутствии. За семейными ужинами, когда Густаво пытался говорить о политике, мы переходили на темы, которые он считал женскими и легкомысленными. Его место за столом всё чаще оставалось не занятым. Гортензия повторяла, что это просто типичное подростковое бунтарство и продолжала баловать его, как будто он был ее вечным ребенком. Но для него самого Гортензия была всего лишь домашней прислугой. Именно благодаря Густаво, гуарача, сентиментальная музыка Гаваны, которая сводила мою маму с ума, вскоре проникла в дом. Он взял радио, которое не включалось годами, наверх, в свою выкрашенную в голубой цвет комнату и в свою комнату. и целыми днями слушал кубинскую музыку. Однажды, когда я проходила мимо его двери, я увидела, что он танцует. Он раскачивал бёдрами, а потом резко приседал, а его ноги делали быстрые шаги в ритме этой безумной музыки с незаконченными фразами и куплетами, которые зачастую были не более чем хриплыми выкриками. И всё ж он был по-своему счастлив. Я поступила в Гаванский университет, и решила, что хочу стать фармацевтом. Я не хотела больше зависеть от денег, которые папа положил на счет в Канаде, поскольку мы не знали, сколько времени нам будет открыт к ним доступ. Когда я сосредоточилась на учебе, мама и Густава отошли на второй план. Вдобавок предательство Лео, о котором я с запозданием узнала, позволяло мне думать о нем реже. И так мой мир ограничился органической и неорганической химией, и методами количественного и качественного анализа. Каждый день я поднималась по ступеням университета, минуя бронзовую статую Alma Mater перед входом и входила в величественные залы фармацевтического факультета. Только здесь я чувствовала себя в безопасности. Особняк Виддаду отдалялся на несколько часов. Моя метка исчезла, и меня больше никто не называл полячкой, по крайней мере, в лицо. Однажды один из моих любимых профессоров, сеньор Нуньес, маленький лысый человек с двумя пучками рыжих волос за ушами, подошёл и положил руку мне на плечо, пока проверял у меня уравнение. Тяжесть его руки заставила меня почувствовать необъяснимую связь. Он был чем-то похож на меня. Может быть, фамилия Нуньес была не настоящей, а может он переехал сюда с семьёй или в детстве. Сама не понимая, почему я начала дрожать. Я так устала везде натыкаться на своих призраков. Профессор Нуньеs понял это. Возможно, он сам был в похожей ситуации. Он не сказал мне ни слова, просто похлопал меня по спине и продолжил смотреть работы студентов. Но с тех пор он ставил мне высшие оценки, даже когда я этого не заслуживала. Каждый раз Когда я уходила с занятий и шла домой другой дорогой или бродила по городским дворам и улочкам, я вспоминала Лео. Я снова чувствовала свою маленькую руку в его руке, когда он вел меня по улицам Берлина. Кто знает, почему он принял именно то решение. В печальное время, которое сделало нас всех несчастными, мы все спасали себя как могли. Для меня было бы лучше, если бы я узнала о его предательстве, как только приехала в Гавану. Но мне пришлось ждать много лет, чтобы узнать, что Лео так и не избавился от наших ценных капсул. Ни Эрзенталей, ни Мартинов. Он не выбросил их в океан, как он клялся во время нашего последнего ужина на борту Сент-Луиса. И я долго жила надеждой на то, что мы встретимся с ним снова, что мы создадим семью, о которой мечтали в те дни, когда он рисовал карты на воде в Берлине. Лео был не из тех, кто сдается». Но Лео, который остался на борту Сент-Луиса, стал другим человеком. Боль утраты преображает нас. Я никогда не узнаю, что на самом деле произошло в тот день, когда Сент-Луис отплыл обратно в Германию. Мне хотелось думать, что Лео, гордый от того, что нашел капсулы, рассказал об этом отцу, как тогда было выбросить их в море. Невозможно, ведь ему удалось вырвать их у отчаявшихся розенталей. Спасение моей жизни было для него гораздо важнее. Возле Азорских островов, более чем на полпути назад в ад, увидев, что их бросили посреди океана без всякой надежды на то, что какая-нибудь страна примет их, Лео и его отец, вероятно, нашли убежище в единственном месте, где они чувствовали себя в безопасности, в своей маленькой каюте, пропахшей краской. Затем они уснули. Лео видел во сне меня, Он знал, что я жду его, что я буду ждать его с моей маленькой коробочкой цвета индиго, пока он не вернётся и не наденет мне на палец бриллиантовое кольцо, которое принадлежало его матери и которое отец отдал ему для меня. Мы уедем жить к морю, подальше от Мартинов и Ренттали, от прошлого, которое больше не сможет причинить нам вреда. У нас будет много детей, без всяких меток. не испытывающих горечи, самый лучший сон. В полночь Гер Мартин, наблюдавший за глубоким счастливым сном своего единственного ребенка, встал. Он посмотрел на мальчика, на его длинные ресницы. «Как он похож на свою мать», — подумал он. «Этого маленького человека он любил больше всего на свете. Его надежда, его потомство, его будущее». Он погладил Лео и поднял его на руки так нежно и медленно, как только возможно, чтобы не разбудить. Он почувствовал, как тело, согретое жизнью, касается его груди. Он не думал, не хотел анализировать то, что ему предстояло сделать, но он знал, что другого выхода нет. Бывают моменты, когда мы знаем, что вынесенный приговор является окончательным. Для Гера Мартина этот момент настал. Он достал из кармана сокровище. Маленький бронзовый контейнер, который, как ни парадоксально, купил он сам на черном рынке для Гера Розенталя. Он отвинтил крышку. Достав крошечную стеклянную капсулу, он осторожно положил ее в рот 12-летнему сыну. Большим пальцем он продвинул капсулу вглубь за зубы, следя за тем, чтобы мальчик не проснулся. Лео вздохнул, поморщился и теснее прижался к отцу в поисках того, что только он мог дать защиты. Отец снова обнял его. Последнее объятие, подумал он. Он прижался губами к щеке ребёнка, который так слепо верил в него и так им восхищался. Герхард Мартин закрыл глаза. Он думал, что так сможет отстраниться от того, чего уже было не избежать. Он сжал хрупкие челюсти сына и услышал, как хрустнула маленькая стеклянная капсула. Этот звук эхом отозвался в глубине его сознания. Глаза мальчика открылись, но у отца не хватило мужества смотреть, как жизнь его сына угасает. Дыхание Лео стало сбиваться, он задыхался. Он не мог понять, что происходит, и почему горький жгучий вкус во рту отрывает его от отца, с которым он отправился покорять мир. Ни слез, ни жалоб. На это не хватило времени. Его открытые глаза, обрамленные огромными ресницами, уставились в пустоту. Герр Мартин поднес оставшиеся капсулы ко рту. Лучший способ убедиться, что он не переживет эту ужасную трагедию. Он не смел ни плакать, ни кричать. Все, что он чувствовал, — это глубокая ненависть ко всему вокруг. Он отнял у сына жизнь, Только дьявольская сила могла заставить его совершить такое ужасное злодеяние. Он не хотел больше продлевать агонию. Когда цианистый калий смешался со слюной, он не успел даже почувствовать вкус или шероховатость смертельного порошка на языке. Мгновенная смерть мозга. Через несколько секунд его сердце перестало биться. Тела Цаи и сына нашли на следующий день, когда все пассажиры получили разрешение на высадку на берег за пределами Германии. В телеграмме капитану сообщили, что по санитарным нормам невозможно отложить похороны до прибытия в Антверпен. Мальчик с самыми длинными ресницами в мире был выброшен за борт вместе со своим отцом недалеко от Азорских островов. Именно так я и предпочитала представлять себе конец моего единственного друга, мальчика, который верил в меня. моего любимого Лео